Глава 4. День именин в доме почтмейстерши начинался по уездному обычаю утренней закуской. Встречая гостей, хозяйка ликовала, видя, что у них ни у одного нет на уме ничего серьёзного, что все заботы об изгнанном старике испарились и позабыты. Гости нагрянули весёлые и радостные. Первый пришёл уездный комендант, инвалидный капитан Повердовня, глазастый рыжий офицер из прьвянских писарей. Он принёс имениннице стихи своего произведения. За ним жаловали дамы, мужчины и наконец Ахилла Дьякон. Ахилла тоже был весел. Он подал имениннице из-под полы рясы вытянутую просфору и произнёс: "Богородничнаос" Затем на пороге появился кроткий отец Захария и, раскланиваясь, заговорил: "Господи, благослови со днём ангела-хранителя". И тоже подал имениннице в двух перстах точно такую же просфору, какую несколько минут назад принёс Ахилла, проговорив: "Примите богородичную просфору". Поклонившись всем, тихий священник широко распахнул полы своей рясы, сел, отдулся и произнёс: А долгая так и ныне служенница была. И на дворе очень жарко. Очень долго. Да, -с. помолились, славы Создателя. И Захария, загнув за локоть рукав новой рясы, принял чашку чаю. В эту минуту пред ним, улыбаясь и потирая губы, появился лекарь и спросил, сколько бывает богородичных просфор за обедний. Одна, сударь, одна, отвечал Захария. Одна была пресвятая наша владычица Богородица, одна и про Сфоров в честь ее вынимается, да с одна, а там другая в честь мучеников, в честь апостолов, пророков. Так Богородичная одна, одна, да с одна. А вот диакон говорит, что две. Врет он. Да с вряд. С ласковую улыбкой отвечал добродушный отец Захария. Хохила хотел отмолчаться, но видя, что лекарь схватил его за рукав, поспешил выбраться и пробасил: "Никогда я этого не говорил". "Не говорил? А какую же ты просфору принёс?" "Пятую просфору", отвечал дьякон и, нагнувшись под стол, заговорил. "Шепт мне показалось, будто я трубку здесь давече видел". "С ним это бывает", проговорила слабо в то время весёлому смеху лекаря отец Захария. "Он у нас бывает иногда нечто все полетит, но только не это всё без всякой цели, да? А он без цели. Всё утреннее угощение у именинницы на этот раз предположено было окончить одним чаем. Почтмейстерша с довольно изысканной простотой сказала, что у неё вся хлеб-соль готовится к вечеру, что она днём никого не просит, но зато постарается, чтобы вечером все были сыты и довольны, и чтобы всем было весело. И вот он и настал этот достославный вечер